Островка, где поселились жалкие остатки разбитые сороковой армией. Скоро все закончится, и не переживай, что по нам нанесут ответный удар. Очень сомнительно, что останется хоть кто-то, способный это сделать. А если и найдется такой смяльчак, нам ничего не угрожает, ведь мы находимся глубоко под землей. А как же докеры и остальные разумные создания новой жизни? О них вы подумали? По лицам зверя пробежала тень презрения и раздражения. Этих уродов не жалко. Никто не любит ясновидящих, сующих свой нос не в свои дела. Ты настоящий монстр. Придумал все детали до да мелочей. Только в жизни нет идеальных поступков. Есть лишь идеальные намерения. Тебе это все выйдет боком. Поживем, увидим. Интегратор вернулся к работе, перестав обращать на меня внимание. Я сел на дно колбы и сжал виски кулаками. В голове проносились сотни вариантов действий, но ни один не подходил под теперешнюю ситуацию. Эту тварь просто так не обвести вокруг пальца. Оставалось ждать и надеяться на неисправную систему зеркал, отключенных Тихоном. Когда нежить с нижних уровней сообразит, что их больше не сдерживает на нижних уровнях, они начнут пробираться сюда. А пока нужно уболтать разговорившуюся кишку. А вдруг интегратор сболтнет что-то важное? Снова начав бить стекло кулаком, я привлек внимание нескольких особенно любопытных голов, недовольных, что я их отвлекаю от работы. «Эй, а что вы собирались делать с даяками? Вы же не знаете, где они прячутся». «Ой, тоже мне великая тайна!» самодовольно расплылась в ухмылке училка, трижды обернувшись своей шее вокруг моей колбы. «Если бы ты соизволил ознакомиться с теми данными, что скопил за неполные шесть лет своего существования этот объект...» ты бы не задавал таких вопросов. Проанализировав все документальные свидетельства встреч военных и гражданских судов с подводными объектами неопознанной природы, а также все секретные отчеты океанских исследователей, нам не составило труда свести возможные места их нахождения всего до нескольких. Одна из трех баз в Тихом океане, другая в Арктике, а третья, смешно сказать, на дне Байкала. Поближе, так сказать, к запасам твердого газа. В последние годы своего существования исследовательская группа «Рассвет» занималась исключительно важными научными проблемами, а именно колонизацией Марса. Но мало кому даже из руководства бывало известно, что на самом деле шли масштабные приготовления к постройке межпланетных двигателей, скопированных с двигателей гостей из Курукай. Благодаря революционным технологиям, которые в буквальном смысле свалились нам в руки, мы на последнем этапе создания собственных компактных космолетов, способных передвигаться со скоростью в 500 миллионов раз быстрее скорости света. Только прошу, не надо начинать утомительный диспут о теории Эйнштейна и невозможности подобных скоростей. Все оказалось намного проще. Никто не утверждал, что между двумя точками должна быть обязательно прямая линия. Что касается дряхлых дояков, у нас найдется для них пара неприятных сюрпризов. Например, разработанные нами глубоководные нейтронные бомбы мощностью 150 мегатонн. На сегодняшний день это самый мощный заряд в мире, и он у нас есть. Самое время отправить доеков на давно заслуженную пенсию, прямо в преисподнюю, довольно с нас их управление. Только не лопнет самодовольство. Дикий хохот еще отдавал своих их когда на потолке включилась сирена тревоги, вмиг сменившая улыбки на гримасы страха, удивления и недоверия. Пришедший в хаотическое движение лес рук подключился к внешним камерам посредством синаптических реле. Внимание интегратора привлекли толпы некроморфов, что устроили погром на складе клонированных существ, которых зверь собирался использовать не иначе, как для создания послушных слуг. В данную минуту зомби жадно пожирали неподвижные тела, пока остальные обращенные крушили хрупкое оборудование и вносили хаос и неразбериху в систему безопасности лабораторий. Их появление застигло с двери врасплох, став неприятным сюрпризом. «Откуда, Откуда они взялись?» – В разнобой заголосили головы интегратора, быстро переключаясь между камерами. Все зеркал неактивно. Это твои дружки устроили диверсию?» Обхватив отростками и щупальцами колбу, интегратор как следует встряхнул меня. «Говори, что они сделали, пока мы не растворили тебя в кислоте. Другого шанса не будет. Если ты думаешь, что нужен нам исключительно живой, то заблуждаешься. Сгодится и тело». «Да пошел ты!» – И рожал кулак, и зло показал ему средний палец. «Спроси дятла». Сверху мне на голову обрушился душ скользкой консистенции, похожий на кисель. Колба быстро начала наполняться, пока через пару минут я не оказался с головой погруженный в эту гадость. Поначалу запаниковав, я чуть не растратил запас воздуха в легких впустую, но быстро взяв себя в руки, изобразил несколько коннусивных движений, притворяясь утонувшим. Медленно опустившись на дно, где без движения застыл, стал лихорадочно придумывать план побега. Мое обращение зашло слишком далеко уже тогда, когда я наткнулся на генофага так что сейчас было глупо бояться захлебнуться. Я мог легко продержаться без дыхания несколько часов подряд. Но как только этот мерзкий глист сообразит, что я не умер, а всего лишь удачно дурачу его, он как пить дать еще и поджарит меня в этой капсуле. Думай, Дима, думай. Утратив ко мне интерес, интегратор полностью сосредоточился на новой проблеме, а именно на совершенно неуправляемой орде обращенных. Зомби продолжали пожирать ценные образцы и экземпляры в соседних помещениях. Охотники, толстяки и изломы ворвались в центральную лабораторию и сейчас бесцельно шатались между колб, пробуя взломать их кривыми конечностями. Поднявшаяся с нижних уровней затхлая вода разлилась из лифтовой шахты по стерильно белым коридорам, где не так давно мы угодили в западню к зверю. Творческая группа Сам издат. Загадка исчезновения Джо Харлаева неожиданно разрешилась, когда на главном экране мелькнула ненавистная мордатая физиономия, чей обладатель спокойно взбирался по выдвижной лесенке внутрь странного аппарата. Стальная чечевица мгновенно втянула в себя опоры, дверной проем закрыла дверь, и воздушная машина взмыла вверх, за пару секунд растворившись среди туч. Экспериментальный образец X-400 похищен с шестой стартовой площадки. Прогудел неживо голос компьютера. Внимание! К базе рассвет на скорости трех магов приближается неопознанный летательный объект предположительно из земного происхождения. Активирован зенитный комплекс противовоздушной обороны, радары ведут цели. Мысленно сконцентрировавшись на руках, я пытался вызвать в себе знакомое чувство тепла как в тот момент, когда я передавал внутреннюю энергию на лезвие меча. Почувствовав электрическое покалывание в кончиках пальцев, я сжал ладонь в кулак и изо всех сил ударил им о гладкую поверхность. Стекло покрылось едва заметной сеткой трещин. Я хотел повторить свой эксперимент, но механический манипулятор подхватил мой цилиндр и поднял к самому потолку, где кинул на движущийся транспортер, по которому двигались точно такие же капсулами с телами внутри. Когда я увидел, как дальние падают внутрь силовой сферы, в которой плещется фиолетовая тьма, я удвоил усилия и успел разбить стеклянную оболочку, до того, как капсула добралась до края ленты и упала вниз в кипящее нечто. Грохот и стук работающих механизмов заглушил звук разбившегося стеклянного сосуда. Потоки жидкости выплеснулись на пол, но интегратор не обратил на это внимания. Вся его многоликая сущность была поглощена работой на суперкомпьютере. Зверь серьезно страдал раздвоением личности. Часто его головы не особо ладили и порой откровенно переругивались между собой, едва не доводя дело до драки. Пускать человека это была большой ошибкой. Теперь и приходится мириться с потерей тестового шатла так всегда бывает, когда принимаешь поспешные решения, основанные на чувствах и желаниях покрасоваться, шипел на всю комнату женский голос училки. Мы переживаем утрату, у нас противников предостаточно, а вот человек пожалеет, что выбрал этот способ спасения. Нужно было ему бежать обратно на свой остров. Ракеты поразили почти все цели, последние очаги сопротивления уничтожены. «Не торопитесь радоваться, коллеги, мы все еще уязвимы. Некоторые были сбиты». Лес голов под моими ногами заколыхался, словно морской прибой, но пока ни одна из них не посмотрела вверх, где я, перебирая руками по трубам, коммуникации медленно, но верно приближался к вентиляционной шахте, забранной решеткой. «Чудеса! Последняя база НАТО в Скандинавии пытается оказать сопротивление. Глупцы! Это лишь продлит их агонию!» Они выпустили в ответ несколько ракет. и головок неизвестен. «Ха-ха! Смелая попытка!» — комнату наполнил презрительный смех. «Все еще функционирующий радар Московского военного округа ведет все цели, следя лучом. Срочно готовьте к запуску ракеты-перехватчики. Объявите тревогу красной категории на случай, если их не собьют». За покосившейся решеткой, болтающейся на двух шурупах, находилась пыльная труба, ведущая во тьму. Скотившись по ней, я удачно приземлился в холодное объятия. Коридор был почти до самого потолка затоплен водой из нижних уровней, выведя из строя лазерную систему защиты и ослепив камеры наблюдения. Опустившись на дно коридора, я сел под водой в позу лотоса, закрыл глаза, стараясь привести мысли в порядок и сконцентрироваться. Интегратор был по-своему уникальным, пусть и деструктивным, организмом. Еще ни одна биологическая форма жизни после обращения не достигла подобных высот и, надеюсь, никогда не достигнет. Не знаю, как у меня это получалось, но все происходило само собой. Словно давно спящая программа пробудилась и теперь полностью руководила всеми моими действиями. Совершенно не было паники и тревоги. В подкорке сознания укоренилась уверенность в собственном успехе. Почувствовав затылком чьё-то прикосновение, я открыл глаза и увидел плывущих в мою сторону морских охотников, которые, оказавшись рядом, даже и не удостоили меня взгляда, проплыв по коридору дальше. Последовав за ними, я встретил по дороге других, не менее опасных и отвратительных обитателей, с которыми когда-то сражался не на жизнь, а на смерть, но теперь все они старательно игнорировали меня, словно так и должно быть. Чудовищные создания, радости жизни пропускали меня мимо себя, а потом робко двигались следом, словно я стал их негласным вожаком. Я вел за собой новую армию, почти интуитивно ощущая направление, где за своими компьютерами неистово трудился зверь, одержимый захватом мира. Каково же было его удивление, когда ранее неорганизованная и пассивная толпа нежити вышла из-под его ментального контроля и с рыком набросилась на его змеевидное тело вгрызая зубами и когтями студенистую плоть. Жуткие чудовища, послушно исполнявшие его волю на протяжении долгих лет, теперь облепили его, словно навозные мухи, выдирая головы и отрывая руки бывшего хозяина. Отныне моя воля преобладала и намертво глушила призывы остановиться. Извивая, словно червяк, среди муравьев, зверь с многоголосными криками боли и ужаса стал втягиваться в главный коридор, оставив главную лабораторию без присмотра. Я спокойно подошел к главному пульту, едва касаясь компьютеров. Но и этих мгновений хватало, чтобы получить из них всю необходимую мне информацию. Информация рекой текла в меня, наполняя мозг образами. И когда я смело подошел к главному терминалу, то знал заранее, что нужно сделать, чтобы прекратить работу того или иного механизма. Знания и возможности, накопленные здесь сначала людьми, а потом интегратором, теперь представляли нешуточную угрозу для всех живущих на Земле. Зверь не врал, когда хвастался своими новыми возможностями, и мы впрямь по силам установить контроль над всей планетой и нанести коварный удар по ничего не подозревающим доякам. Положив ладони на сенсорную панель ввода и со скоростью мысли проник разума внутрь главного компьютера. Для начала я вывел из строя все камеры безопасности, которые еще при первом с ним знакомстве мне показались странными и неудивительно. Биологические компоненты камеры оказались живыми органами интегратора, что напрямую взаимодействовали с его нервной системой. Другими словами, они были его глазами и ушами. Внедрив свою бионику всюду, где только возможно, зверь получил уникальную способность контролировать мысленно. Мне не составило труда выяснить, что же именно произошло с база «Рассвет» и куда сбежал Джо Харлаев. Начальник охранной роты майор Руднев был обычным человеком, пока не заразился радостью жизни от одного из новоприбывших и не стал обращаться в генофага, почти не меняясь внешне. Он сразу смекнул, что его песенка спета, и единственный выход уцелеть – это захватить контроль над объектом, избавившись от неудобного персонала. При любом подозрении ему грозило разоблачение и смерть, но он хитро вел двойную игру, подыгрывая и нежити и защитникам, по ходу саботируя любые начинания, способные предотвратить или замедлить распространение заражения. Он тайно убивал своих сотрудников, пока не осталось горстка храбрецов, принявших последний бой, но проигравших в конце. Используя геном захваченных людей, он становился лишь сильнее. Но истинную мощь свое и свое теперешнее обличие приобрел, заманивая выживших из города в свою хитроумную ловушку, в которую попали и мы. Мне же грозила печальная участь присоединиться к его невольным жертвам, которых он вобрал в себя, сделав своей неотъемлемой частью. Предатель Соколик, соблазнившись на сладкие посулы зверя, пощадить его, как ни странно, остался в живых и был изгнан наружу. Но он не пошел в город, как того ожидало чудовище. Он пробрался на его стартовую площадку, где зверь испытывал свои экспериментальные летательные аппараты, созданные на основе внеземных технологий, и каким-то чудом выкрал один из них. Где он сейчас находится, неизвестно. Шаттл был запрограммирован на полет к уцелевшей Международной космической станции «Мир» до сих пор кружащей на орбите Земли. Там, предположительно, находились люди, не подвергнувшиеся обращению. Выяснив, где находится и как работает система охлаждения, я тут же перекрыл подачу воды в реактор, а сам пульт вывел из строя с помощью тяжелой ножки от кресла. Температура ядра стала стремительно расти, грозя максимум через час вызвать неконтролируемую реакцию и последующий за ним атомный взрыв. Для начала предстояло выяснить, что с хетом и помочь ему найти ключ, который, судя по всему, зверь держит в соседней лаборатории. Вытащив из выемки свой жетон высшего доступа, я поспешил на помощь к обездвиженному хету. Когда я освобождал его из плена, он неожиданно схватил меня крепко за запястье. Прочитав через контакт с кожей все, что ему было необходимо, в том числе и то, что я узнал, он молча встал на ноги, ни слова не говоря, быстрым шагом направился к выходу из комнаты. Я задержался на минуту, когда увидел у дальних стеллажей свою одежду, меч и наши ранцы, которые зверь небрежно бросил прямо на пол. Я по-прежнему был обнажен, чего испытывал небольшой дискомфорт, поэтому я вновь надел штаны и ботинки. С ними было привычнее. В соседней лаборатории Хит неистово прорубал ладонями стальной шар трехмерный детектор частиц, пока не пробил в нем достаточных размеров отверстия и не полез внутрь. Я терпеливо дожидался, когда он вылезет обратно, прижимая к груди ключ. Скептических хмыгнув, я рассматривал из сине-черную плиту овальной формы, в глубине которой с беспрестанным движением кружили серебристые символы, похожие на санскрит. Завороженно протянув руку, я с любопытством дотронулся пальцами до ледяной поверхности, не ощутив привычного потока информации. Не выйдет. Информация закодирована и надежно экранирована. Хед передал мне в руки артефакт и неожиданно оттолкнул в сторону, когда в проем протиснулась одна часть зверя, бешено уставившись на нас всеми своими глазами. Мгновенно проанализировав ситуацию, монстр оглушительно взвыл и протянул к нам лес рук. Не Это сила, сила, я только, только, только, только, только, только, только наша. Загородив меня своей спиной, Хет послал мне мысль Уходи через ракетную шахту, и я придержу эту ошибку эволюции. «Ты не успеешь. Реактор!» «Я все знаю», — спокойно отозвался Хед. начиная активно срубать руки и головы интегратора, устремившейся к нему. «Все мы когда-нибудь умрем. Теперь ключ — твоя головная боль». «Что? Ты шутишь? Мне не нужна подобная честь!» — разозлился я. «Уходи ты!» «Алешин, я долго его не удержу. Не трать время. Все мои знания теперь твои». Когда одна из рук проскочила мимо хеты и хватилась за мою ногу, я отрубив зеленую кисть мечом, что из духу побежал к запасному выходу, который должен был привести к лифту на следующий уровень, ведущий к ракетной шахте. Посланник напоследок отдал мне самое ценное, что у него было – всю информацию, скопленную за долгую жизнь. Удивляться этому феномену не было времени. Слыша за собой яростные вопли и рык интегратора, сцепившегося с хетом, я мысленным взором, увидел последний эпизод, запечатлевшийся у меня в мозгу, словно фотоснимок. Посланник вплотную подобрался к отвратительному телу зверя и хирургически взрезав плоть, проник в его нутро, вгрызая все глубже и глубже в мерзкое тело генофага, который от боли стал сворачиваться огромными кольцами. Но интегратор не забыл и обо мне, выставляя на пути новые препятствия. То двери отказывались открываться пока к ним не приложил жетон, то без всякой причины поддавался усыпляющий газ, то неожиданно срабатывала лазерная решетка, которая, к счастью, тут же гасла, упираясь лучами в воду. «Вернись к нам, стань частью нашего великого плана!» — хрипели динамики на стенах под потолком, пока я шел через сектор биологических и кинетических исследований. «Ты такое же чудовище, как и мы! Искать обратную дорогу к жалким людишкам глупо и наивно!» Только вместе с нами ты добьешься признания и уважения. Верни обратно ключ, стань полноправным партнером. Клянусь, мы клонируем твоих друзей и подарим им вторую жизнь. Расталкиваясь со своего пути бродящих по коридору некроморфов, я вбежал в лифт. Когда кабина стала набирать скорость, на настенный монитор ожил, уставившись на меня бледным лицом шепарда с погашим взором мертвый глаз. Дима, вернись. «Не бросай меня в этом мрачном и ужасном месте. Умоляю!» Я разбил кулаком стекло монитора, но голоса из динамиков продолжали трансляцию. «Мы сюда вместе пришли. В интеграторе в этом проклятом чудовище томятся твои лучшие друзья. Неужели тебе нас не жалко? Ты готов обречь нас на адские муки и страдания?» «Заткнись!» – взвыл я, закрывая уши руками. «Мы никогда не были друзьями, мы поклялись исполниться